Глава третья элинор аккуратно разложила на покрывале новое, только этим утром купленное платье, с любовью разгладила складки и попятилась от кровати, подперев кулаком щеку и рассматривая своё приобретение. Превосходно! Даже лучше, чем прошлое, испорченное, несмотря на то, что прежнее шилось на заказ, а это было уже готовым, просто наскоро подогнанным под её мерки. «Прекрасно, просто прекрасно. А уж когда она наденет его и спустятся к ужину?» Ей не позволили додумать мысль и вырвали из мечтания о будущей встрече с предметом её обожания самым что ни на есть наглым образом. Дверь в комнату резко распахнулась на весь размах петель, с грохотом ударилась о стену за ней, а помещение наполнилось конским топотом и конским жержанием. «Вот же, кони!» эй Эленор возмущенно уперла кулаки в бока и только собиралась разразиться гневной тирадой, как поперхнулась словами. Мало того, что один из коней бессовестно запрыгнул на кровать и пронесся прямо по обновке, сминая ее, так вторая лошадка, присев будто под обстрелом, попыталась спрятаться за самой Эль, как клещами, ухватившись за юбку ее домашнего платья и поворачивая Эленор словно куклу, чтобы прикрыться от опасности. Откуда только силы взялись? оно ну стоять!» Рявкнула Эль, когда ей в живот прилетела запущенная с её же кровати подушка. Она редко повышала голос на младших брата и сестру. В общем-то, в их доме разговаривать на повышенных тонах было в принципе не принято. А потому эффект не заставил себя ждать. Оба нарушителя её личного пространства и спокойствия замерли, будто попали под действие замораживающего заклятия. Луиза, так и вцепившись в юбку старшей сестры, чуть ниже талии, А Кардин, стоя в изголовье кровати и уже замахнувшись вторым метательным снарядом, то есть подушкой. Правда, заморозка продлилась недолго. Уже через мгновение Лу высунулась из-за своей защитницы и по совместительству ширмы, чтобы показать брату язык. Карджи, отмерев, разочарованно уронил руку с подушкой. «Ну, Эль!» — законючил младший. «Ты опять испортила все веселье!» «А ты испортил мое платье!» — мрачно возразила элинор И брат озадаченно опустила взгляд на смятую синюю ткань у своих ног, стоящих на светлом покрывале прямо в ботинках. «Ой!» — сорвалось с его губ, а щёки престижённо залили. «Эль, мы случайно!» — пискнула Луиза, наконец разжав хватку и перестав прятаться за её спиной. «Извини, а!» Эленор только отмахнулась и шагнула к кровати. К счастью, кажется, платье не пострадало. Повезло, что брат в своих ботинках ещё не был сегодня на улице, только измялась. «А ну прочь с моей кровати!» Велела она уже негромко, но снова действенно. Кардина как ветром сдула на пол. То-то же. Элли расправила складки и, плюнув на настоятельные советы отца, как можно меньше использовать магию в быту, накрыла особенно измятый участок подола ладонью. С платья сорвалось облачко пара, а его поверхность немедленно разгладилась. «Вот бы и мне так!» — завистливо протянул Кард, вытянув и разглядывая, что Элли только что сделала. мечтай неудачник!» брякнула в ответ на это, быстро избавившаяся от несвойственного ей чувства вины Луиза, как и её брат, не унаследовавший от отца магического дара, и во второй раз за несколько минут показала Карду язык. «Леди, так не делают!» Тут же набычился Кардин, воинственно сдвинув бровик к переносице и, сжав кулаки, пошёл на сестру. Эленор закатила глаза. «А вот и не подерётесь!» Конечно, не подерутся. Со всей своей врождённой вредностью Карт же не идиот. За последний год Луиза обогнала его в росте больше, чем на голову. А кому хочется быть битым девчонкой? Поэтому брат не нашёл ничего лучше, чем в один прыжок перемахнуть через кровать, теперь преграждающую ему путь к выходу, и бегом бросился к двери. Сестрёнка с боевым кличем кинулась за ним. В этот момент снова распахнулась дверь, и на пороге появилась мать. Не иначе, как чудом, эта бешеная парочка не впечаталась ни в саму дверь, ни в дверной косяк. И, ловко пригнувшись, чтобы проскочить под рукой матери, всё ещё не успевшая опустить ручку, понеслась дальше. «Дурачьё!» – проворчала Эль и в очередной раз твёрдо решила. «Когда придёт время её материнства, она ни за что не будет рожать детей с такой разницей в возрасте». То ли дело в семье её подруги Дианы. Все братья и сёстры были рождены с разницей всего в два года, а потому прекрасно уживались и имели общие интересы. Эленор в её девятнадцать сложно было найти что-то общее с десятилетней Луизой и восьмилетним Кардином. У них она выступала либо в роли судьи-карателя, когда их ссоры и игрища заходили особенно далеко, либо же воспринималась как ещё один ничего не понимающий взрослый, то есть всегда была по другую сторону баррикад. «Не сердись, они просто заигрались». Когда топот умчавшейся ребятни окончательно стих, мать, наконец, прикрыла за собой дверь и вошла в комнату. Эль скорчила гримасу. «В этом вся мама. Всегда защищает всех». Та же подошла к кровати и, аккуратно сдвинув подол разложенного на ней платья, бережно провела ладонью по гладкой ткани. «Очень красивая». Что и говорить, переключать внимание мама тоже умела мастерски. Плюнув на мелких засранцев по распоряжению судьбы приходящихся ей братом и сестрой, Эленор немедленно расплылась в довольной улыбке. «Тебе нравится, правда?» Моё новое платье испортилось, а это единственное, оказавшееся в лавке синее, а я хотела именно синее». Эль вдруг запнулась под внимательным и в то же время проницательным взглядом матери и, зардевшись, опустила глаза. «В общем, вот». Замолчала на пару секунд и вновь осторожно подняла взгляд. Мама улыбалась. И Эль вдруг, воспрянув духом и расправив плечи, в приливе смелости и откровения спросила. «Ему понравится, как ты думаешь?» А вот теперь между бровей матери пролегла морщинка. Леди Викандер была ещё молода, немногим за 40. А потому до неё ещё не добрались возрастные изменения, от которых, сколько Эль себя помнила, страдала её бабушка. Покупала краску для волос, заказывала из-за границы омолаживающие кремы и примочки и бесконечно вызывала целителей из гильдии магов для лечебных массажей, которые должны были вернуть ей прежнюю гибкость и стать. В тёмных же длинных волосах матери, блестящих сейчас в лучах заходящего солнца, ещё не было даже намёка на седину. А её, воистину, королевская осанка явно говорила, что ни о каких омолаживающих массажах пока не может идти и речи. Так что эта внезапно появившаяся между бровей морщинка смотрелась на её красивом лице как нечто чужеродное и неправильное. «Эль!» — начала леди Викандер, и Эленор почувствовала неприятный холодок внутри. «Присядь!» — мама похлопала ладонью по покрывалу возле себя. Почему-то вспомнилось детство, когда Эль была ещё совсем маленькой, младше, чем сейчас, карт, и вытворяла что-нибудь запрещённое или неправильное, мама всегда делала именно так. Приходила к ней в комнату, садилась на кровать и, похлопывая по ней, мягко говорила. «Юная леди, присядьте, пожалуйста, нам с вами нужно кое-что обсудить». Прекрасное время. Тогда именно мама была строгим нравоучителем, а отец всегда выступал в защиту своей маленькой любимицы и пытался свести всё в шутку. Увы, утренняя встреча с ним только ещё раз напомнила. Эль больше не ребёнок и спрос с неё, как со взрослой». Вздохнув, Элинор подхватила с покрывала платье и, встряхнув его на вытянутых руках, пристроила на плечики, которые прицепила на неплотно закрытую дверцу шкафа. После чего вернулась и присела возле матери. Леди Викандер немедленно обняла дочь за плечи, и Эль приятно окутал аромат её любимых цветочных духов. Элинор вздохнула глубже и с удовольствием положила голову матери на плечо. «Всё-таки не всё потеряно. Ещё может быть, как в детстве». Даже забавно, что когда ночью целитель Кларенс пялился на её коленки, она испытала некую гордость, мол, наконец-то её не воспринимают как ребёнка. Увы, отец умеет вернуть с небес на землю.